Грон стоял у окна и смотрел вниз на двух юношей, азартно фехтующих на малой арене. Их тела блестели от пота, а глаза возбужденно сияли. Похоже, они были почти равны по мастерству, поэтому ни один из фехтовальщиков пока не выказывал явного преимущества. Мечи звенели, воздух шумно вырывался из разинутых ртов, но тонкая вязь колющих и рубящих ударов, блоков и хитрых захватов колась над ареной все с той же скоростью. Наконец, один из фехтовальщиков сильным ударом заставил соперника попятиться и на мгновение потерять равновесие, отчего тот был вынужден отбросить руку с мечом далеко в сторону. Фехтовальщик радостно вскрикнул и, сделав выпад, попытался зафиксировать победный укол. Но его, вроде бы уже выведенный из строя соперник, внезапно вскинул другую руку, оканчивающуюся причудливым металлическим крюком-захватом, и, поймав лезвие меча атакующего, отклонил его в сторону, одновременно с этим молниеносно зафиксировав укол собственным мечом. Обманутый досадливо зарычал. «Эй, Югор, так нечестно!» Победитель, уже выпустивший меч соперника, на мгновение замер. Потом медленно вскинул собственный меч, и, направив острие на соперника, негромко произнес. «Не стоит сомневаться в моей чести, Бирак». Что-то было в его тоне такое, что заставило проигравшего поспешно пояснить. «Я не имел в виду ничего плохого, Югор. Просто у меня ведь нет такой руки». «А у меня есть», — ответил победитель, легкой улыбкой давая понять, что извинения приняты. «Но ты об этом забыл». И это означает, что твой проигрыш закономерен. Впрочем, если ты считаешь, что такая рука всегда является преимуществом, сходи на конюшню и попроси, чтобы тебе тоже оттяпали кисть. А я договорюсь с кузнецом, чтобы тебе сделали такой же крюк. Клянусь, это не будет стоить тебе ни единого медика». Бирак рассмеялся. «У тебя всегда была склонность к мрачноватому юмору, Югор, но все-таки я не понимаю». «Почему ты никогда не участвуешь в первенстве Академии? Если уж ты выиграл у меня, то как минимум можешь рассчитывать на ленту одного из призеров!» Югор пожал плечами. «Зачем?» «Ну как? Разве ты не хочешь стать лучшим?» Югор растянул губы в легкой усмешке и, подхватив сумку с полотенцем и ножны с тяжелым фехтовальным мечом, двинулся в сторону душевой, на ходу бросив. «А разве я уже не лучший? Я ведь выиграл у чемпиона». «Да, но это, по большому счету, ни о чем не говорит. Победить одного, даже если он чемпион, не так уж сложно. И Трай, и Кунар, да и большинство других фиктуют совсем не хуже меня. Чемпионат именно потому и нужен, чтобы научить концентрироваться в течение всего времени его проведения, преодолевать усталость, раздражение». «Возбуждение от только что выигранной схватки или злость от проигрыша? А один бой?» Югор остановился в дверях и снова усмехнулся. «Интересно, а что бы ты сказал, если бы проиграл я?» И он нырнул в душевую. Бирак бросился следом за ним и из душевой тут же донесся его возмущенный голос. Грон покачал головой. «Да, пожалуй, командиры и обучители в академии знают свое дело очень неплохо». Он повернулся и пошел к лестнице, ведущей на верхнюю галерею, кольцом, охватывающую купол академии. Галерея встретила его зябким ветерком, тут же взерошившим отросшие волосы и разметавшим полы теплого шерстяного плаща. Грон поежился. «Старею!» – подумал он – и, упершись взглядом в отчетливо видимые в чистом горном воздухе горные пики, погрузился в воспоминания. Он появился в этом мире около 40 лет назад. Казимир Янович Пушкевич, полковник НКВД в отставке, известный спецслужбам вероятного противника по агентурной кличке «Клыки», после трагической гибели в схватке с бандитами попал в этот мир. Его сознание и память оказались в теле недоразвитого мальчугана, прибившегося к шайке портовых воров, промышлявших в порту острова Тамарис. В первое время он и не думал о том, чтобы стать кем-то большим, чем обеспеченный обыватель. Риска и борьбы он по горло нахлебался еще в своем мире. Однако, как оказалось, этот мир контролировала таинственная организация, название которой он перевел как Орден. Эта организация обладала такими технологиями, которые были необычны не только для этого мира, но и для намного более развитой цивилизации Земли. Среди прочего, она умела засекать факт переноса сознания. Поэтому за измененным, так Орден называл тех, кто подвергся переносу разума, началась настоящая охота. Сначала его спасло то, что, умея засекать факт переноса, Орден не мог точно определять, какой конкретно человек подвергся переносу. Поэтому уничтожению подвергались все, кто находился в реале действия стража, оповещающего о переносе. Позже, убедившись в том, что многие из внезапно обрушившихся на него бед вызваны не просто жестокостью этого мира, а чьей-то злой волей, причем примирение невозможно, Грон, его новое тело лучше всего отзывалось на это имя, которое носил мальчик, с чьим сознанием свелось его собственное, вступил с орденом в войну. Сначала казалось, что у него нет никаких шансов, что орден, по чьему слову приходили в движение огромные армии и снимались с места народы, не только раздавит самого Грона, но и зальет кровью и выжжет самое землю, по которой он ходил. Но Грон создал корпус. И корпус – сокрушил Орден. Полтора десятка лет назад центральная резиденция Ордена, Остров, была уничтожена адским пламенем, а самое могучее государство этого мира Гаргос, полностью находившееся под контролем Ордена, было стерто с лица земли. И все решили, что наконец-то наступил мир. Но, как оказалось, все не так просто. Не так просто. Гагрид ждал его в своем кабинете. «Ну и как тебе?» «75». «Что 75?» «Не понял Гагрид». Грон усмехнулся. «Ну откуда Гагриду узнать анекдот о штурмане и связи?» «Да так, ерунда. Новое задание Академии, конечно, впечатляет. Но у тебя здесь в два раза больше площадей, чем было в старом». Гагрид кивнул. «Это верно». И, наконец-то, появился зимний манеж. Так что теперь твои идеи по поводу обучения в Академии сыновей правителей разных народов Ааконы вполне осуществимы. Грун кивнул в ответ и, мгновение подумав, спросил. «Как ты, говоришь, зовут архитектора?» «Старинкей, сын раба Венета из пленных. Тех, что Сиборн взял еще во время Первой войны с орденом». «Раба?» Ну, рабом он пробыл недолго. Папаша оказался неплохим каменотесом, и второй, шестой и двенадцатый пограничные форты как раз его работа. А сынок выдался в папу и попал в университет. И уж там его заприметил Улмир. Грон кивнул. Улмира нюх на таланты. Он помолчал. А как мой? Гагрид задумчиво потер переносицу. Не знаю я, Грон честно признался он. «В общем-то, хорошо, но Югор частенько ставит меня в тупик, как и ты в свое время. В нем как-то странно сочетаются жестокость и милосердие, открытость и недоверчивость, сострадание и равнодушие». Грон гивнул. «Он и меня ставит в тупик. Черт возьми, я, который считал, что могу понять и оценить любого и приспособить к делу его достоинства...» Более-менее отодвинув на задний план его недостатки, не могу разобраться в собственном сыне. Гагрит усмехнулся. «То вот мы с тобой в равном положении. И знаешь, что я тебе скажу? Все дело в том, что остальных мы оцениваем достаточно спокойно и, по возможности, беспристрастно. А вот на собственных детей мы смотрим сквозь линзу любви и надежды». «Ведь мы вкладываем в них все свои нереализованные надежды и мечты». Грунт вздохнул. «Наверное, ты прав. Но вот Тол общается с ним с какой-то спокойной уверенностью. А я иногда теряюсь, то рычу не по делу, то наоборот молчу, когда стоило бы рявкнуть». Гагрид, понимающий, кивнул. «Это понятно. Но могу дать руку на отсечение. Матери он может и не послушаться». А вот для того, чтобы заслужить твою одобрительную улыбку, парень готов лбом прошибить крепостную стену.